Вечерний разговор Тетя Трот и Кошка Сели у окошка Сели рядом вечерком Поболтать немножко Трот спросила Кис-кис-кис Ты ловить умеешь крыс? Мор Сказала Кошка Помолчав Немножко